Берёзовая ваза. К Марине Димка решила идти в четверг. В среду неудобно, только только должна вернуться. Пыльная, уставшая с дороги, нет гостей. А в четверг в самый раз. И откладывать нельзя, через 2 дня праздник. Мама и Алёна всё уже на листке расписали: чего и сколько купить, что испечь, какие салаты приготовить. Кроме сёрфинга, лежал в шов в кармане. Димка держал подмышкой его бумажный свёрток. Там была берёзовая ваза, и та Алёна придумала подарить. Димка сначала хотел отказаться. Не он же делал, а потом подумал. Если выпилить сверху на коре волнистую узорчик, то ваза станет красивее. И самое главное, немножко её руками будет сделано. Алёна, конечно, и цветы предлагала взять. Вот цветы Димка решительно твёрг. Как это днём на виду у всех понесёт девчонки цветы. Выйдя из знакомой остановки у Троицкой улицы, Димка взглянул в сторону парка, где когда-то дарил Марине сирень, затем увидел тумбу, оклеенную афишами, за которой, как выяснилось потом, притолься лёпчик. Вспомнил всё это и улыбнулся. Впрочем, у него не было времени долго вспоминать и улыбаться. Вот до школу. Не будет он здесь больше учиться, прошёл и уже видно впереди здание почты с синим ящиком у входа. Поглядел Димка на окно третьего этажа дома Марины и тотчас определил: приехали. Теперь каждый раз, проходя мимо, он глядел на эти окна. Были они наглухо закрыты, задёрнуты занавесками, а сейчас распахнуты настежь. Димку взволновало всё, даже немного вспотел. утпалил толстый проток стали однако взял себя в руки и обогнув дом решительно вошёл в подъезд открыла его сама Марина Димка хотя и представлял её загоревшей но сейчас в этой подож действительно шоколадной стоявшую порога девчонке в сиреневом коротком платье и соломенных с узором тапочках он в первую секунду не признал Марину а она вмиг узнала его Все свои белые, теперь совсем уже белые. Зубы показала и распахнула большие и тёмные, как сливы глаза. Дима, ты! Бабушка, закричала она. Дима пришёл. Вошла моложавая бабушка Марины, тоже загоревшая, быстрая в движениях. Поздоровалась с Димкой, спросила, как отдыхает. Бабушка, я же рассказывала тебе, Дима на заводе работает. Почему засмущалась Димка? И отдыхаю. В лес ходили, на байдарке плавали, играем в футбол. Но Марина не дала бабушке, как следует поговорить с гостем. Увела его к себе в комнату. Сильно я загорела, спросила она и сама же ответила. Сильно. Но 2 месяца всё-таки. Дай покажу камень. Ты не гляди, что он сиренький. Зато счастливый. Камень с маленькой скруглой дырочкой, и правда был не очень видный. Но раз счастливый и так трудно его отыскать, то, конечно, большое спасибо. Некоторые, кому повезло, и нашли такой камень, даже на шее носят на шнурке. Нет, сказал Демка, я на шнурке не хочу. Просто так буду хранить. А вот открытки с видами моря, гор, кораблей и всякие он борцов были очень красивые. блестело лаковой поверхностью сочными красками и много, штук 40. Сразу все не рассмотришь. Пришла очередь и Димке показывать свои подарки. Хорошо, что не послушал Алёну, цветы не взял. В хрустальной вазе на столе Марины уже стояли цветы. Да, эта хрустальная, конечно, не сравнить с Алёниной, самодельной. Но странно, берёзовая ваза Марине очень понравилась. Какая милая и узор сверху. Спасибо. И, не раздумывая в ту же минуту, Марина вынула цветы из дорогой хрустальной вазы и поставила их в новую, берёзовую. А хрустальную, чтоб не мешало, унесла из комнаты. Но сёрфинг, метнувшая солнечного луча яркий зайчик по стене и потолку, произвёл на неё такое впечатление, что минуту-две она держала его в руке, И не могла оторвать вас ещё на глаз. Я поняла, наконец, выговорила она. Это я стою, а это. Ну ведь ты же не умеешь плавать на нём. А ты разве умеешь? спросил Дима. Тоже не умею. Значит? да, кивнула она. Научимся. Ты и я. Она смотёлась на Секундо и, наверное, ещё по тому с таким жаром сказала: Дима, Да это такой подарок, такой подарок. Неужели ты сам сделал? Вот здесь, где рука твоя на поясе, где волосы. Немножко папа помогал. Я боялся, что я испорчу. Остальное я. Ну и мастер ты. Папе скажу, ни за что не поверят. Они ещё посидели, поговорили, и тогда Димка, смущаясь, сказал: "Ещё пригласить тебя хотел к нам, на ту квартиру. Мама просила, и отец. Волшебник опять всхнуло зубами Марина. Он улыбнулся Димке и не удержался, чтобы не похвастать. Его орденом наградили. Придёшь? Праздник в субботу в 12 часов. Может быть, и папа твой сможет. В общем, кто захочет, я Любчика тоже приглашу. Придёшь? Хорошо, кивнула Марина. Приду. Я тогда зайду за вами. Ладно. Ладно, зайди, подождать, сказала Марина. Ну, тогда я к Любчику побегу, светясь, как зеркало паруса на сёрфинге, улыбнулся Димка. Любчик тоже на море был, в валушке тоже загорел. Привет его передай, сказала на прощание Марина. Выскочив из подъезда, Димка через двор наискось направился ближней дорогой к своему дому. А Марина стояла у окна и ждала, когда он обернётся. Юлька обернулся, и она радостно часто-часто замахала рукой. Марина, входя в комнату и держа в руках хрустальную вазу, спросила бабушка: "Почему пустая ваза на кухне? Что это?" увидела она цветы на столе. "Откуда?" Бабушка: "Это ваза из берёзы. Погляди, какая красивая". Но Марина, девочка: "Это ведь лучше, хрусталь. Как свет играет. Прекрасная вещь". Бабушка, пусть играет, и будь прекрасная. Поставь её у себя, а у меня будет это из берёзы. Видишь, она будто из леса пришла. Да, бабушка, и не спорь. Ну хорошо, хорошо. Я ведь не возражаю, смирилась бабушка и закрыла дверь. Адилка в эту минуту подходил к своему дому. Поглядев на счастливый камень на ладони, улыбнулся тихо, спрятал его в карман и подумал: Пусть бабушка пирог с малиной испечёт и с вишнями. И хорошо бы уговорить её, чтобы и дымочка в гости отпустила. Сколько же ему всё по полу ходить. Пусть и по траве побегает, натяблонюсберётся, алёни на а цветы понюхает. Хорошо бы. Конец книги.